Рано утром все уже были на ногах, а я еще все спал. Даже барон. И тот встал и приходил два раза сказать, что брекфаст-завтрак на столе. Пришел пассет и тоже торопил вставать. Пора где ехать. Да куда же с этих пор? Визиты делать. Какие? Кому в Устере визиты делать? А к русскому, который здесь живет? Уж мистер Бен завтракает.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 и уставлено фермами. День начинался блестящий и жаркий. Пока еще была свежа прохлада, я сделал маленькую прогулку по полям с маисом и виноградом и вратился на балкон, кругом обсаженный розовыми кустами, миртами и другими, уже отсветшими деревьями. Вскоре раздался топот. Готен тот приехал верхом на одной лошади, а двух вел порожних,